Глава 21. В стране полуночного солнца Что первым приходит на ум при слове Норвегия? Рискнем предположить – викинги. Потом – фьорды и семга. Если несколько секунд подумать, вспомнится Турхиердал с его Аку-Аку, Эдвард Грик с его пещерой Горного Короля и Уля Бьерндален с его фантастическими финишами. Если еще и погуглить, найдется неисчислимое множество необыкновенных вещей, известных имен, красивейших фотографий и удивительных фактов, касающихся Норвегии и ее жителей, которые в целом создают, безусловно, позитивный образ этой страны. Страны, которая много лет лидирует в рейтинге по индексу человеческого развития и занимает первое место в мире по производству электроэнергии на душу населения. Страны, где министром культуры может стать 29-летняя девушка-мусульманка из семьи пакистанских эмигрантов. Где в парламенте 9 партий, одна из которых называется «Красная». Где крупнейший в мире фонд национального благосостояния. Страны, где в годы Второй мировой войны работало несколько сотен нацистских концлагерей, в которых содержалось по разным оценкам до 100 тысяч советских военнопленных и восточных рабочих. По официальным данным, после окончания войны в ходе репатриации советских граждан из Норвегии через территорию Швеции по железной дороге и морским путем в Мурманск было переправлено более 84 тысяч человек. От 13 до 16 тысяч военнопленных погибли в концлагерях из-за голода и холода, тяжелых условий труда, жестокого обращения, а также утонули во время перевозки морским транспортом вдоль побережья Норвегии. Оккупация. Третьему Рейху Норвегия нужна была зарез. Во-первых, в качестве стратегического плацдарма. Ее идеальное географическое положение давало возможность контролировать восточную часть Северного моря и наносить бомбовые удары по полярным зонам СССР, включая важнейшие северные порты. Во-вторых, Германии нужен был контроль за добычей в Швеции и Норвегии железной руды для нужд военной промышленности, и ее транспортировкой вдоль норвежского побережья. В-третьих, в Норвегии работал единственный в мире завод по производству тяжелой воды, необходимой для создания атомной бомбы, работу над которой немецкие ученые начали еще в 1939 году. Рано утром 9 апреля 1940 года военно-морские и военно-воздушные силы Германии атаковали одновременно Данию и Норвегию, две страны, изо всех сил пытавшиеся придерживаться нейтралитета в уже бушующем огне Второй мировой. Нацисты рассчитывали, что не встретят реального сопротивления. Отчасти так и вышло. Захват Дании занял менее 6 часов, ее правительство капитулировало, получив гарантии сохранения независимости и отказа Люфтваф от бомбардировок Копенгагена. С Норвегией все прошло не так гладко. Впрочем, силы были неравны настолько, что даже странно, зачем норвежцы вообще пытались сопротивляться. Германия использовала для операции почти все корабли военного и торгового флотов. Военные корабли впервые перевозили крупные сухопутные подразделения, поэтому для прикрытия десанта были использованы субмарины. Люфтваффе перевозила парашютистов и сухопутные части, обороняла суда и оказывала авиаштурмовую поддержку вермахту. Последнее вооруженное столкновение, в котором принимали участие норвежские военные, произошло в 1814 году. После этого норвежцы не воевали. Численность норвежской армии в мирное время составляла 15 тысяч человек. До 100 тысяч резервистов могло быть призвано согласно мобилизационному плану. Решение о частичной мобилизации было принято в день вторжения. Она должна была начаться 11 апреля. Гарнизоны фортов береговой обороны были укомплектованы только на треть. Часть оборудования находилась на консервации и ремонте. В результате большая и лучшая часть норвежского вооружения была потеряна в первые 24 часа после немецкого вторжения. На второй день боевых действий король отправил в отставку главнокомандующего армии Норвегии, полностью утратившего контроль над ситуацией. Наземному наступлению вермахта не могли помешать рассеянные части норвежской армии. Не изменило ход боевых действий и участие на стороне Норвегии кораблей британского флота. К 16 июня немцы заняли всю территорию Норвегии. Хотя военное сопротивление норвежцев оккупантам имело небольшой успех, политический эффект его был значительным. Норвежское правительство и королевская семья – Покинув столицу на специальном поезде за полчаса до появления противника, смогли выехать из Норвегии, что позволило впоследствии сформировать правительство в изгнании. Король Хокон VII, как и большинство европейских коронованных особ, власть имел скорее номинальную. Тем не менее, его действия во время чрезвычайного положения в стране показывают, что не случайно он был для своего народа настоящим национальным лидером. Для начала Хокон отказался одобрить в качестве нового премьер-министра кандидатуру Квислинга, весьма непопулярного в народе политика, ставленника нацистов. Во время изгнания выступал по радио BBC с речами, адресованными народу Норвегии, которые тиражировались в листовках и распространялись среди населения. Поддерживал организации норвежского сопротивления. Отказался отречься от престола, после чего установленное нацистами правительство объявила короля Хокона свергнутым. Даже в изгнании, а может, особенно в изгнании, Хокон пользовался среди норвежцев огромной популярностью, а его королевский вензель, H7, стал в Норвегии символом сопротивления. Очевидно, такая королевская позиция в той или иной степени повлияла впоследствии не только на стремительное развитие сопротивления внутри страны, но и на однозначное отношение простых норвежцев к советским военнопленным, Между тем, судя по исследованиям ученых и воспоминаниям бывших узников, в этом смысле Норвегия стоит особняком в ряду европейских стран, имевших на своей территории нацистские концлагеря. Тяжелая вода. Между прочим, и с тяжелой водой у гитлеровцев как-то не задалось. И эти события стоит коротко упомянуть, хотя прямого отношения к нашей теме они не имеют. К 1940 году, когда в Германии работа над созданием атомного оружия шла полным ходом, немецкие ученые пришли к выводу, что для атомного реактора в качестве замедлителя реакции нужна так называемая «тяжелая вода», внешне неотличимая от простой воды жидкость, химическая формула которой содержит вместо легкого изотопа водорода два атома тяжелого изотопа дейтерия. Тут и выяснилось, что единственным в мире производителем тяжелой воды является норвежская фирма Норск Гидро. В 1941 году британская разведка узнала, что немцы используют гидроэлектростанцию Веморг вблизи города Рюкан в Южной Норвегии для производства тяжелой воды для ядерной программы Рейха. Началась многоэтапная операция с участием норвежских диверсантов-подрывников, в результате которой 28 февраля 1943 года Было взорвано 900 кг тяжелой воды, почти годовой запас. Производство остановилось на 3 месяца. К лету 1943-го завод возобновил работу, но вскоре опять был остановлен из-за саботажа. Кто-то добавил в тяжелую воду растительное масло или рыбий жир. Терпеливые немецкие инженеры очистили ее с помощью системы фильтров. Поскольку после диверсии гитлеровцы усилили охрану, и ужесточили пропускной режим, было принято решение о масштабной бомбардировке объекта. Количеством возможных жертв среди местного населения решили пренебречь, и 16 ноября 1943 года 140 британских стратегических бомбардировщиков более получаса бомбили Вемарк и Рюкан. Однако немцы включили дымовые генераторы, и атака оказалась неэффективной. Из более 400 бомб в крупные объекты попало только шесть, а завод по производству тяжелой воды вообще не пострадал. Тем не менее, немцы решили эвакуировать в Германию производство и остатки готовой продукции. В Рюкан перебросили эсэсовцев, прислали отряд солдат для охраны транспорта и укрепили ПВО. Рано утром 20 февраля 1944 года паром, груженный вагонами с тяжелой водой, отошел от причала на озере Тинше с уже заложенной норвежскими диверсантами взрывчаткой. Взрыв произошел через 35 минут, когда паром оказался над самым глубоким местом. На дне озера оказались 15 тонн тяжелой воды. Разработка ядерного проекта в Германии продолжалась, но до конца войны завершена не была. Возможно, если бы не эта диверсия, исход войны мог бы быть иным. Норвежцы. Но вернемся к норвежцам. Воспоминания бывших военнопленных из СССР удивительно похожи, если речь идет об отношении местного населения к русским узникам концлагерей. Вот как описывал то время Михаил Искрин, писатель и журналист, сам побывавший в плену в Норвегии. Все честные норвежцы с надеждой взирали на восток и с ликованием воспринимали вести о советских победах на полях сражений. Фашисты же и их пособники пытались подавить братские чувства норвежских патриотов к советскому народу гнусной ложью. А вот цитата из обращения к народу короля Хокона. Сегодня мы с восхищением и восторгом следим за героической и победоносной борьбой Советского Союза против нашего общего врага. Долг каждого норвежца оказывать нашим советским союзникам самую большую поддержку. И они оказывали. Как могли. Эдвард Шанехе решил подбодрить русских. Он распахнул окно своего дома, напротив которого они счищали с дороги снег, а его брат заиграл на губной гармонике «Интернационал». Радость осветила лица узников. Эдин Нурстед, владелец кафе в городке Докка, кинул пленным в грузовик рюкзак с провизией, крикнул «Рот фронт. «Мелочи!» Нет, если учесть, что малейшее проявление дружелюбия к узникам и тем более помощь им карались штрафами и тюрьмой. Михаил Искрин в своих статьях и книгах о норвежских концлагерях приводит множество примеров бескорыстной помощи, которую оказывали советским военнопленным местные жители. Так, он рассказывает о женщине по имени Сульвей Братлан Кнутсен, которая по воскресеньям с рюкзаком за плечами объезжала на велосипеде лагеря военнопленных в Фолкфорде, самомюрыне Орсволде и Фориусе, пробиралась в порт, где русские разгружали суда, в лазарет и везде ухитрялась передать продукты. О супругах Марии и Рейнгольте Эстрем из местечка Ус возле Бергена, что в течение четырех лет в любую погоду передавали узникам окрестных концлагерей пищу, одежду и книги. О жителях городка Несна, где директор местного педучилища Анна Му и ее супруг Эйгель, студенты и жители городка создали целую организацию, чтобы самыми разнообразными способами, подкупая и обманывая конвоиров, снабжать узников хлебом, молоком, яйцами, рыбьим жиром и овощами. А вот Сильвестр Питерцик из ФРГ, бывший солдат вермахта. Его поставили охранять продовольственный склад в Овербюгде. Близ Тромсё. А Питерцик вместо сбережения вверенных ему материальных ценностей решил помочь истощенным узникам. Прикинулся нацистам, чтобы избежать слежки, задобрил коменданта лагеря Шнапсом. Команда кладовщиков, шесть смелых ребят, была освобождена от обыска у ворот. Они ходили в широченных штанах и куртках из мешковины и каждый день незаметно проносили в лагерь 70-80 килограммов муки. Эту невероятную историю можно было бы принять за выдумку, если бы ее не подтвердил бьярный Хаук, который действовал заодно с Питерцеком и его продуктовой командой. Хаук, владелец продуктовой лавки и по совместительству мэр овербюгда, регулярно снабжал пленных сушеной рыбой и другой провизией из своей лавки, а также продуктовыми пайками, от которых отказывались в пользу русских его клиенты Все под бдительным наблюдением Питерцека. Обоим и Хаугу, и Питерцику грозил расстрел. Поддержка норвежцами военнопленных из СССР не ограничивалась едой. Норвежцы, тайком слушавшие радио и читавшие нелегальные газеты, вместе с провизией передавали узникам новости. Николай Щегольков работал в группе военнопленных вместе с рабочими паровозного депо Тронхейма. Я прислушивался к речи летейщиков и, казалось, никогда не смогу их понять. Постепенно усваивая норвежский язык, я узнал о сражении на Курской дуге и громадных потерях германской армии. Каждое утро норвежцы передавали известия с фронта, называли города в Германии подвергшиеся бомбардировке. Получалось так, что к военнопленным сведения о событиях попадали раньше, чем к конвоирам. Иногда рабочие информировали меня несколько раз в день. Сами военнопленные тоже без дела не сидели. Телефункин. Узника в концлагере Хемдал предупредила предстоящие отправки на безлюдный остров зимой 1944 года солдат-антифашист. На острове, где не было местных жителей, они оказались бы в полном информационном вакууме. И что же делают заключенные красноармейцы? Крадут в квартире лагерфюрера радиоприемник Телефункин и слушают Москву до самой отправки на остров Гудоин, установив приемник под полом барака. Но как перевести громоздкий ящик на остров, и где взять для него аккумулятор? Дальше – рассказы непосредственных участников событий Ивана Кохно и Ивана Налесного. Кохно. 12 апреля началась отправка. У старшего лагеря офицера запаса Василия Никитича Артемьева был сколочен из тонких дощечек чемодан. Мы уложили туда Телефункин. Во время личного обыска Артемьев стоял возле фюрера, держа чемодан в руке. Он побледнел, покрылся испариной. Мы переживали вместе с ним. Конвоиры не нашли нужным его обыскать, и он бодро зашагал с чемоданом впереди колонны к пристани. на Налесный. Буксир подтянул к причалу баржу с цементом. Выгружая мешки с цементом, я встретился взглядом с норвежским моряком. Он отдал мне честь. Я козырнул и зашел за каюту. «Моряк за мной». Он спросил, понимаю ли я по-немецки. Получив утвердительный ответ, он сказал, что русские продвигаются на запад, фашисты бегут, скоро конец войне. «Потерпи, друг», — добил моряк. От имени товарища офицеров я попросил привести нам аккумулятор. «Радио», — догадался норвежец и обещал привезти. Утром мы принесли к причалу 60-литровый бак с питьевой водой. Вылив воду, опустили туда аккумулятор, который я перенес на берег в мешке из-под цемента. Еле дождались вечера. Вновь раздался в бараке голос Москвы. Побеги. В доступных источниках не нашлось упоминаний о норвежских инцидентах, хотя бы отдаленно похожих на мюльфертельскую охоту на зайцев или побег из Собибора, Когда местные жители, не все, конечно, азартно помогали нацистам отлавливать беглецов. Зато есть много свидетельств того, как норвежцы кормили воинов, укрывали в своих домах, переодевали, провожали, указывали дорогу и проходы через границу. Несмотря на то, что за это им грозила смертная казнь. Норвежский писатель Ингвальд Свинсос рассказывал о случае в соседнем селении, где гитлеровцы расстреляли учителя который не донес на беглеца. И сам писатель в похожей ситуации пренебрег опасностью. Когда 13 августа 1942 года у порога его дома в изнеможении упал высокий широкоплечий парень, лет 25, бежавший из лагеря Бродсхаус, близ Оркангера, Свинсос поступил по велению своего сердца, напоил, накормил беглеца, снабдил едой и объяснил, куда идти. Между тем преследователи были рядом. Мотоцикл и автомашина фашистов вынырнули из леса и подъехали к моему дому», — пишет Ингвальд. «Ефрейтор принялся меня допрашивать, помахивая пистолетом. Не видел ли я русского?» «Нет». «Да!» — вскричал он. «Вы его видели?» Я окаменел. «Неужели Ефрейтор подсматривал?» «Нет», — настаивал я. «Не видел». И вдруг мне в голову пришла мысль, до которой я вряд ли додумался бы в спокойной обстановке. «Нет», — повторил я, — «никакого беглеца здесь не было. Избавьте меня от дальнейших расспросов. У меня умерла мать». Это была правда. Я указал на еловые ветви по обеим сторонам лестницы. Молчание. На лицах немцев, их было трое, я заметил растерянность. Ефрейтор сунул пистолет в кобуру и вытянулся, словно ему скомандовали смирно. Затем взял меня за руку. «Моя мать тоже умерла», — печально сказал он на ломаном норвежском языке. «Бомба!» Он снова вытянулся. Ауф, «Ауфвидерзейн!» 21 сентября 1944 года из концлагеря Сандены в Южной Норвегии бежали Николай Чечулин, Яков Потапов, Андрей Могила и Филипп Спицин. Все могло бы кончиться плохо, если бы их, заблудившихся в лесу, не разыскали местные жители. Беглецов надежно укрыли в горной пещере, где в течение 7 месяцев охраняли и снабжали всем необходимым. «Сплоченность и организованность, преданность общему делу дали нам возможность спасти дорогих советских людей», писал Михаилу Искрину, парень по имени Алекс Крак, который владел русским языком, и все эти месяцы провел там с беглецами в кольце фашистских ищеек. Сам Эскрин бежал из фашистского плена вместе с восемью товарищами осенью 1944 года. Проехав станцию Рингебю, мы прыгнули с эшелона, увозившего 500 военнопленных на север. 12 суток двигались мы на восток и перешли границу Швеции. У нас был компас, который смастерил Илья Авраменко. Подробную карту местности дал нам крестьянин. На всем протяжении трудного пути в Швецию мы встречали дружескую помощь норвежцев. Конечно, не все побеги были удачными. Группе советских офицеров из лагеря военнопленных около Норвика помог организовать побег охранник этого лагеря, гамбургский антифашист Рудольф Клюк. Он не только предоставил узникам возможность бежать, но и снабдил их оружием, а также установил связи с норвежцами. Несмотря на это, беглецы были схвачены и погибли, не обмолвившись ни словом о Клюге. Однако и его гитлеровцы арестовали и по приговору военно-полевого суда расстреляли. Сравнительно повезло Наркису Ходотову, бежавшему из плена в районе Тронхейма. Он заблудился, был задержан на шоссе и возвращен в концлагерь не поплатился за побег жизнью только потому, что вновь назначенный комендант лагеря оказался антифашистом. Этерстад В Осло в 1943-1945 годах действовала норвежско-советская нелегальная организация, целью которой являлось освобождение узников концлагеря Этерстад. Благодаря частично сохранившейся переписке между военнопленными и норвежскими патриотами, История подполья Этерстада известна сравнительно хорошо. Главой организации и ее создателем был 40-летний Хелмер Матсен, норвежский журналист и член коммунистической партии, известный военнопленным под кличкой Кнут. Он в юном возрасте стал активистом профсоюзного, а затем коммунистического движения, за что подвергался преследованиям властей и сидел в тюрьме. В 1928 году поехал учиться в Московский университет, откуда вернулся не только обогащенным знаниями, но и прекрасно владеющим русским языком. С 1940 года работал в подполье, писал листовки, публиковал статьи в Центральном органе Коммунистической партии Фрихэттен, собирал единомышленников. Активное участие в подготовке и осуществлении побегов военнопленных принимали Бьярны Халварсен, и Рагевальд Гюльбрансен. Первый был строительным рабочим, второй – маляром, оба – коммунистами, и оба были готовы заматься на в огонь и в воду. Позже к этим троим присоединились еще несколько человек. С советской стороны координировал действие руководитель лагерного комитета Хатыпса Фиулин. Все побеги тщательно продумывались и организовывались. Поздней осенью 1943 года Мадсен и Халварсен, пробравшись в гараж, где работали военнопленные, установили связь с лагерным комитетом. Почти сразу назначили дату и время первого побега 8 декабря 5 часов вечера. В назначенный день ровно в 5 к проволоке, окружавшей гараж, подошли с одной стороны трое норвежцев Мадсен, Халварсен и Гюльбрансен, а с другой два советских офицера Федор Бычков и Василий Смелов. Пленные взобрались на штабель дров и перемахнули через ограду, а Мадсен с товарищами проводили их в город и надежно спрятали. Через полтора часа беглецы уже сидели в уютной комнате, переодетые, накормленные, и беседовали с норвежскими товарищами. Это было как в сказке. Вскоре их переправили в нейтральную Швецию. 4 апреля 1944 года Та же троица, Мадсен, Халварсен и Гюльбрансен, прикатила на велосипедах к мастерским «Норма Проектиль Фабрик». Замасленные норвежские комбинезоны и береты заранее были переданы старшему воентехнику Аркадию Смеяну и летчику-истребителю Николаю Ермолову. Переодевшись, беглецы просто прошли в ворота мимо охранников, сели на велосипеды и вслед за Мадсеном поехали прочь. Халварсен и Гюльбрансен шагали сзади. Судя по описанию побегов, их техническая поддержка постоянно совершенствовалась. Вечером 14 ноября 1944 года Мадсен и Халварсон сидели у ограды «Норма Проектиль Фабрик» в служебном автобусе издательства. Внезапно на всей фабрике погас свет. Это вывернул пробки лейтенант Алексей Савченко. В суматохе и темноте старшина Владимир Архипов приставил лестницу к колючей проволоке. Еще через несколько секунд Савченко, Архипов и сержант Петр Теслицкий оказались снаружи, и, поджидавший в укромном месте автобус, умчал их прочь. А вот связная компартия Лив, когда готовила план побега военнопленных, работавших возле озера Лютван, не очень-то заботилась о конспирации. Среди бела дня, когда охранники обедали, к озеру подкатил грузовик и забрал трех человек. Та же группа помогла сбежать старшему лейтенанту Петру Грибкину. Подробности мы не знаем, но в личной карточке Грибкина, обнаруженной после окончания войны в прокуратуре, имеется надпись на немецком «Удрал. Замечательно сделано». Еще один беглец, офицер Леонид Каалба, с помощью группы Мацена добрался до партизан и примкнул к ним. Военнопленный Илья Попов...» Сбежал из лагеря на острове Рамбергея самостоятельно. Опишу, как мне пришлось бежать из фашистского плена. 1 сентября 44 года. Меня унтер-офицер повел к себе в барак. Там его спросил солдат, куда его поведешь, а он ему ответил на руках – в гестапо. Попова и его товарищи обвинили в недозволенных связях с норвежцами. Я на пути попрощался со своими товарищами. Когда меня вывели за ворота части, то Унтер связал мне руки назад. А у меня был норвежский ножик сзади на ремне под пиджаком. Имеется в виду куртка военного образца, который носили советские военнопленные. Я им перерезал веревку на руках и прыгнул через забор. Немец был от меня метров пять или шесть, не больше. Я услышал первый выстрел, второй, третий, четвертый. Ранил меня в правую ногу. Я упал в яму, но быстро опомнился, и побежал, и еще услышал три выстрела. Я прыгнул с трехметрового обрыва вниз и крепко зашиб себе левое колено. Он меня потерял с глаз. Тогда я сменил направление, дал круг метров на триста и ударился опять на это место. Когда я стал перебегать дорогу, наткнулся на девочку лет 12. Я ее испугался, а она меня испугалась. Но я был ужасного вида. Руки все в крови, от плеч до ладоней, все искорябы на ветке, камни, колючую проволоку. Перебежал дорогу и углубился в лес. Пробежал я километра три и увидел норвежские домики и решил в них скрыться. Дернул за дверь, дверь открылась. Я в него зашел, заперся и стал ждать ночи. Стал искать что-нибудь попить. Нашел половину бутылки водки и бутылку пива. Пролежал двое суток за диваном. Меня томила жажда, хотелось кушать. Я увидел в окно, что можно накопать картошки. И я дождался ночи и накопал картошки, но сырая картошка не еда, и я решил сделать электрическую печку. Мне это удалось сделать. Принес воды, и через час у меня была готова картошка. Я нашел соль и принялся кушать. Итак, я пробыл четверо суток в домике. Но сидеть было нельзя больше я решил бежать к своим товарищам-норвегам, думая, что они мне помогут. Я с трудом перебрался на лодке через залив до своих товарищей. Это были Рагнвальд Гюльдбрансен и его жена Ингрид Халворсен, сестра Бьярна Халворсена. Они меня покормили, попоили и переодели в норвежскую одежду, и переехал я с товарищами в неопасное место – квартира родителей Ингрид и Бьярны Халворсен в Осло. И сейчас у меня нога заживает хорошо. Скоро поеду в нужном направлении, в Швецию. Но не знаю, товарищи, как мне отблагодарить за хороший уход за мной. И врача приводили ко мне». В 1964 году указом Президиума Верховного Совета СССР Хелмер Матсон посмертно и его сподвижники награждены орденами Красной Звезды за мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнослужащих. ЛАКСЕВОК Отдельного рассказа достойна подпольная организация советских военнопленных из лагеря ЛАКСЕВОК под Бергеном. Николай Дворцов попал в ЛАКСЕВОК в сентябре 1942 -го. «Уже с первых дней начались побеги», — вспоминал он. «Но все они кончались крахом. Не зная местности, норвежского языка, люди, вырвавшиеся за колючую проволоку, неизменно попадали в лапы фашистов, их приводили в лагерь, и расстреливали перед строем. Обстановка казалась безвыходной. Но вскоре Дворцов познакомился с Николаем Садовниковым, врачом из Саратова. Немцы разрешили ему открыть в лагере Ревир, нечто, отдаленно напоминающее лазарет. Лекарств, конечно, никаких не было, была большая комната с нарами в три яруса, и был наш врач, человек неистощимого оптимизма, неистощимой стойкости и глубокой веры в силу русского народа, в силу советского строя. Садовников был руководителем лагерного подполья. Пленных гоняли на работу, в основном на строительство базы для подводных лодок. Отдельные группы работали на Вальцкерке, арке прокатном заводе и в военном порту. На строительстве базы, кроме советских военнопленных, работали мобилизованные норвежцы, датчане, голландцы и чехи. Уже к лету 1942 года Садовников собрал группу надежных людей. Среди них были Абакумов, Якушев, Киселев, Хорошаев, Завьялов, Ивашков и другие, рассказывал Дворцов. Это была уже подпольная группа, которая в адских условиях плена решила продолжать борьбу. Заговорщики установили контакт с норвежскими партизанами и вскоре принялись готовить вооруженное восстание. Вот как вспоминал о тех событиях Нурвальд Квале, помощник начальника штаба партизанского отряда. Мы помогали им пищей, одеждой, сообщали новости. Они говорили, что немцы, угрожая расстрелом, вербуют их в фашистскую армию. Наш долг был защитить русских, замечательных союзников, испытанных воинов, превосходных ребят. Они организовывались в группы по 50 человек. К группам предполагалось прикомандировать норвежских переводчиков, чтобы русские могли сражаться вместе с нами. 800 узников дали на это согласие. Каждую неделю они спрашивали, когда начнем. Мы намеревались овладеть немецкими постами в лагере. Охранников было 60, с автоматами, но русские сказали, что сами справятся. Лагерь готовился к восстанию, однако летом 1943-го подпольщиков настиг первый удар. Гестаповцы схватили Садовникова. Все мы знали, что от гестаповцев этих черных мастеров смерти живыми не уходят, и все мы с болью скорбели о гибели нашего мужественного друга. Но борьба продолжалась. Место Садовникова занял капитан Якушев. Пленные регулярно получали от норвежцев и других рабочих антифашистов информацию о положении на фронтах. Степан Стешенко писал искрену после войны. «Я подружился с коммунистом Гильяном, молодым руководителем нелегальной группы рабочих прокатного завода. С разрешения обергефрейтера австрийца Ганса, который ругал Гитлера, я спускался в подвал цеха, где норвежцы прятали радиоприемник и слушал Москву. Гестаповцы обнаружили приемник и зверски убили Гельена. 7 ноября 1944 года заключенные подняли над крышей судоверфи красный флаг. Вот как рассказывал о тех событиях Петр Вереха. «В день Великого Октября нас, 20 военнопленных, привезли на работу. Часть товарищей увели к причалу. Полдня они нагружали две баржи железобетонными балками. Буксир потащил баржу по заливу, опоясывающему город. На последней барже развивался привязанный к балке красный флаг. Это сделали Николай Якушев, Дмитрий Киселев, Иван Турко, Василий Хорошаев, Иван Чкалов и Григорий Гришин. Баржа долго плыла на глазах норвежцев под гордым советским флагом. Она причалила к судоверфи, и рабочие подняли балку с флагом ввысь на леса. Больше трех часов развивался 7 ноября 1944 года боевой флаг трудящихся над Бергеном. Еще через несколько дней в Бергене у причальной стены судоверфи Взорвался и затонул германский пароход. Случилось это после того, как гестаповцы арестовали подпольщиков, поднявших флаг над городом. Рассказывает Павел Бондаренко. «Вот тогда-то гестаповцы и схватили шесть наших товарищей. Ни слова не сказали, они под пытками. Ночью их привели в тюремной машине к лагерю. Гестаповцы взяли в машину еще шестерых с лопатами». Среди них оказался мой друг, белорус Крупенченко. Он рассказал мне, что грузовик углубился в горы. Подпольщиков подвое вывели к обрыву и расстреляли. Шестерым с лопатами приказали закопать товарищей. Ночью норвежцы возложили венок на могилу. Фашисты разбросали цветы и растоптали. Три ночи подряд норвежцы возлагали венки. Потом грянул салют. Партизаны взорвали стоявший в порту германский транспорт. Грохот потряс море и землю грозным эхом отдавшись в горах, Через несколько лет после войны Николай Дворцов написал роман о событиях в Лаксевоге. Книга под названием Море бьется о скалы была напечатана в 1961 году. И тут вдруг оказалось, что доктор Садовников, руководитель подпольщиков, один из главных героев романа Не погиб Николай Дворцов Когда роман был закончен и находился в печати, в «Комсомольской правде» появилась статья «Страна феордов помнит героев», номер 227 от 26 ноября 1961 года. Из нее я узнал, что Садовников жив, заведует хирургическим отделением больницы в городе Джизаки сардарьинской области. Жив! Жив! Сейчас же в далекий край полетело письмо. А летом мы встретились в Барнауле, встретились спустя 19 лет. Оказалось, что руководителя подпольщиков увезли тогда в город Лилехаммер. Там он долгое время сидел в карцере. Фашисты намеревались отправить его на медленную смерть в Норвежское Заполярье, но при содействии коллеги-врача он попал в рабочую команду. В последние дни неугомонный доктор Садовников бежал, уведя с собой 49 товарищей. САБОТАЖ Учитывая, что основным назначением концлагерей в Норвегии было обеспечение дешевой рабочей силой строительства и ремонта военных объектов, нельзя не отметить размах и разнообразие актов саботажа, организуемых советскими военнопленными, самостоятельно, либо совместно с норвежцами, несмотря на весьма вероятные опасные, порой смертельные последствия. Петр Литвинцов и его друг Дмитрий должны были ремонтировать поврежденный фашистский миноносец. Там же работали двое норвежцев, инженер и его помощник, жители Ставенгера. Полдня норвежцы и русские ковырялись в электрическом кабеле, пока не пошел дождь. Тогда инженер потребовал сделать брезентовый полок. Следующие полмесяца эти четверо, забравшись под брезент, оживленно беседовали и периодически стучали в борт миноносца. Ремонт не продвинулся ни на шаг. У этой истории не очень хороший конец. Норвежцев арестовали, а русских избили и посадили в карцер, после чего отправили в штрафную команду. Крупная нелегальная организация ⁇ Семья ⁇ объединявшая военнопленных советских офицеров, практически поставила саботаж на конвейер. Возглавлял подпольщиков Василий Новобранец, разведчик, сотрудник ГРУ, После войны, проведший почти 10 лет в карантинных лагерях, награжденный Орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны Первой Степени, медалью за боевые заслуги и норвежской серебряной медалью борца сопротивления, автор нашумевшей книги «Я предупреждал о войне Сталина» записки военного разведчика. «Ни одного полезного движения для врага» — таков был девиз подпольщиков. Девиз, который они не только не скрывали от надзирателей, а прямо-таки сразу задекларировали. Попав на остров Ставерн, опытные военные сразу определили, что их привезли на строительство оборонительных сооружений, так называемого «Атлантического вала». Стало понятно, что после окончания строительства секретного объекта всех узников уничтожат. Из книги Василия Новобранца «Что же делать?» Неужели помочь врагу укрепиться, а затем погибнуть? Так не лучше ли погибнуть сначала, не сделав ни одного полезного движения для врага, без лишних физических и моральных мучений? Обменялись мнениями, споров больших не было. Решили отказываться от работы вплоть до расстрела. На следующий день на поверке о нашем решении мы сообщили немцам. Конечно, делегации не выделяли, а просто стали кричать из строя. Работать не будем! Немцы были ошеломлены и встревожены. Тотчас же нас оцепили автоматчики и загнали обратно в бараки. Потребовали выдать зачинщиков. Таковых не нашлось. Не было и предателей. Правда, предательство мы предупредили. Помяв им основательно бока, предупредили, что все они будут уничтожены, если кто-либо из нас по их вине будет расстрелян. Наказание не заставило себя ждать. Немцы на несколько дней лишили хлеба третью роту. Несколько дней нас не тревожили. Комендант лагеря выжидал. Когда наказание, по его мнению, возымело должное действие, он сделал первую попытку заставить нас работать. Выделили из нашей роты 30 человек и вывели на военный объект. Все 30 человек отказались взять лопаты. Немцы выстроили нас и объявили, кто не хочет работать, выходи под расстрел эффект получился противоположно ожидаемому все тридцать шагнули вперед залпа не последовало после демонстрации расстрела всю группу привели обратно демонстрации нацисты не ограничились примерно в час ночи раздался дикий грохот спросонья не понимая что происходит люди как безумные вскочили с нар в некоторых местах раздались стоны послышались крики ложись стреляют Фашисты ночью открыли огонь по нашим баракам. Бараки тонкие, фанерные, пули легко пробивали стены. Много было раненых. Капитан Сорокин был убит. Фашисты стреляли минут 15, потом ворвались в бараки и начали обыск. Не выдержав напряжения, многие решили бежать. Лучше погибнуть при побеге, чем быть убитым ночью в бараках. Новобранец. Гибель при побеге тоже была очевидна для всех. Кругом проволока, мины, дальше скалы, море, сильная охрана со специально обученными собаками. Я убеждал товарищей не делать этого, не бежать на тот свет. Умереть никогда не поздно. И все же, ночью 6 июля 1943 года пленные сделали в проволоке дыру. Желающих бежать оказалось так много, что создалась целая очередь. Один за другим смельчаки пролезали в дыру. Шесть пролезли, а седьмой в спешке зацепился за проволоку. Ни взад, ни вперед. Поднялся шум. Часовой обнаружил скопление людей и поднял тревогу. С вышек хлестнули пулеметные очереди. Все бросились в бараки. Успело убежать только семь человек, но их тотчас же выловили и подвергли страшным пыткам. Поломали руки и ноги, разрезали животы и потом расстреляли. Их истерзанные тела привезли в лагерь. Среди них были два члена нашего подполья, майор Лепихов и подполковник Чиганов. Надо отдать должное исключительному их мужеству. Они многое знали, особенно майор Лепехов, о нашей организации, и, несмотря на нечеловеческие муки, никого не выдали. На майоре Лепихове мы насчитали 36 стран, огнестрельных и колотых. На его груди лежал самодельный нож. По-видимому, его же ножом немцы его и пытали. Но даже после этой жестокой расправы военнопленные работать отказывались. Убедившись, что ни уговоры, ни наказания, ни расстрелы не помогают, нацисты, видимо, решили поискать для строительства стратегического объекта более покладистых работников. А непокорных офицеров перевезли на остров Фиэль вблизи Бергена, где заставили работать в каменоломнях и на строительстве шоссейных дорог. «Новобранец. Хотя на острове и не было Атлантического вала, мы понимали, что косвенно и это работа военного характера. Дороги на войне имеют большое значение. Так что же делать? Мы могли снова отказаться от работы. Но мы решили без особой нужды не дразнить немцев, не идти на открытый отказ. Тем более это не являлось военным объектом. Решили достигнуть цели другим путем и не рисковать жизнью». Дело не делать и отдела не бегать. Объявили итальянскую забастовку и развернули диверсии. Они ломали сверла отбойных молотков, запускали в камни дробилку увесистые гранитной орешки и, разгружая корабли, бросали за борт ящики с военной техникой. «Василий Котельников и я», — вспоминал Леонид Мельчаков, «отвязали толстое бревно, лежавшее поперек рельсов на конце узкоколейки, разогнали узкоколейки, и она полетела в пропасть. Новобранец. С утра мы получали молоты, кирки, ломы, лопаты и выходили на работы. Руководили работами немецкие мастера, члены фашистской организации ТОДТ. Но были среди мастеров поляки, датчане и голландцы. Мастера с помощью конвойных заставляли нас работать. Мы шевелились еле-еле, для виду. Целый день каждый из нас стучал по одному и тому же камню и практических результатов ноль. Особенно хорошо в кавычках работали бурильщики. Они быстро усвоили одну способность этой работы: даже от незначительного перекоса бур застревал в граните, и вытащить его оттуда уже нельзя было. Искусству намертво загонять буры научил нас один польский мастер. Был он низенький, худой, щуплый и очень молчаливый ходил в зеленой английской шинели, говорил на ломаном польско-русско-немецком языке. Майор Голубев как-то пытался овладеть искусством навечно загонять бур в гранит. Раз за разом попытка не удавалась. Мастер-поляк наблюдал за ним со стороны. Заметив бесплодные попытки Голубева, он подошел и показал, как надо это делать. Загнав бур глубоко в гранит и загубив его, мастер на чистом русском языке сказал, «Вот так надо работать». Майор Голубев быстро и хорошо усвоил эту науку. Буры стал загонять умело, а главное подружился с мастером, который стал снабжать нас свежей информацией. Когда немцы убедились, что мы не умеем бурить, они стали поручать эту работу мастерам. Они же взрывали и шурфы. Нам оставалось только разбивать камни и подвозить в камни-дробилки. Выводить камни-дробилку из строя оказалось значительно легче, чем загонять буры в гранит. Стоило ввалить в нее орешек килограммов на 70 сто, и готово. Раздавался сильный треск, грохот, скрежет железо, и наступала тишина. Дробилка останавливалась. Вверх поднималось облако пыли, прибегало начальство, ругалось. «Доннер ветер, руси швайн!» А мы, как ни в чем не бывало, молча стучим достучим да стучим молотами по камням. Начальство, взбешенное поломкой камнедробилки, бегало среди нас, хватало каждого за грудки и кричало «Ду саботаж!» «Саботаж! Саботаж!» А у нас был один ответ «Нихтферштейн!» На бурении наша работа еще долго сказывалась. В кузнице, где наваривались коронки на буры, работал член нашей организации капитан Никифоров. Он так умело наваривал эти коронки, что они отлетали от бура после двух-трех оборотов. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть эпизод с пушкой. Пушке и двум тракторам просто не повезло. На дороге им встретилась группа военнопленных, уставших и, разумеется, безоружных. И все же встреча оказалась для могучей военной техники роковой. Новобранец. На западное побережье Норвегии немцы завозили не только прицельные приспособления, но и крупное орудие, Выгружали их где-то на пристани, а затем на специальных тележках тракторами вытягивали на гору. Одну из таких пушек калибра 380 мм, снятую, по слухам, с поврежденного линкора «Тирпиц», два трактора тащили в гору мимо нашего лагеря. На крутом подъеме и на закруглении тракторы застряли. В это время с работы возвращалась бригада «Строеньева» — 30 человек. Трактористы что-то крикнули конвойным. Наша бригада поняла это как просьбу о помощи. Ухватились наши ребята за тело орудия и стали помогать тракторам, да так ловко, что пушка, слегка продвинувшись, еще более накренилась и загремела в ущелье, увлекая за собой тракторы и трактористов. Конвоиры растерялись, не зная, что делать. Строениев им посоветовал «Шналь на хаос Скорей домой!» Конвоиры поняли его команду и погнали бригаду в лагерь бегом, приказав никому ничего не говорить. В тот же вечер Строеньев пришел ко мне и рассказал, как они помогли тащить пушку, но сам был напуган. «Что же теперь будет, товарищ майор?» Я с нарочитой строгостью ответил. «Когда ты пушку валил в ущелье, ты спрашивал меня? А теперь умей сам отвечать за свои действия». «Товарищ майор, ей-богу, мы не виноваты. Она сама, дура, туда свалилась». Я засмеялся. «Ну хорошо, говорю. Я тебе верю. А как гестапо?» Я посоветовал то же самое, что и конвойные — молчать. В ту ночь я почти не спал, прислушивался, что делается на дороге и в немецком городке. Всю ночь там слышался гул машин, и раздавались голоса немецких солдат, но нас не потревожили. Утром, при выходе на работу, мы видели. Внизу в ущелье лежало тело орудия, зарывшись казенной частью глубоко в землю. Майор Шевченко, шедший со мной рядом, хитрый хохол — умеющий тонко пошутить и сохранять при этом очень серьезный вид, толкнул меня локтем и спросил, «А как ты думаешь, зачем эта дура туда угодила?» «А черт ее знает. Может, немцы на парашюте ее туда сбросили?» «Ты очумел, майор. Тысячу пудов на парашюте!» Я промолчал. Пушка валялась на дне ущелья около двух месяцев. Для ее подъема немцы привезли несколько подъемных кранов, домкратов, и с большим трудом выволокли ее оттуда. Но стрелять из нее так и не пришлось. Кончилась война. Оккупируя Норвегию, гитлеровцы собирались устроить там не только плацдарм для военных действий в Северном море, но и военно-промышленную базу. Именно для этой цели туда отправлялись на каторжные работы десятки тысяч военнопленных, значительную часть которых составляли красноармейцы и остарбайтеры из СССР на строительство дорог, аэродромов, военных объектов. Управленческое решение оказалось не самым удачным. Стратегические объекты строились крайне медленно и в большинстве своем так и остались недостроенными. Бесплатные рабы использовали малейшую возможность для саботажа и побегов, с одной стороны, отвлекая на себя значительные силы имперской полиции, с другой, получая всестороннюю поддержку местного населения. Несознательные норвежцы, вместо того, чтобы массово записываться в ряды коллаборационистов, кормили пленных и помогали им скрыться от преследователей. Безусловно, были и примеры обратного, как и в любой сложной геополитической ситуации такого масштаба. Небольшая часть норвежцев поддержала оккупантов. Люди вступали в коллаборационистскую администрацию, полицейские формирования, шли добровольцами в войска СС, ВМС, ВВС Германии. 363 норвежца служили в качестве рядовых охранников в сербских лагерях. Но нам не удалось найти ни одного свидетельства того, например, что норвежские крестьяне сдавали властям бежавших из лагерей красноармейцев. 7 ноября 1947 года на кладбище Вестре-Гравлюнд в Осло кронпринцем Улафом был открыт монумент павшим советским солдатам. На передней грани стелы... Изваен барельеф советского солдата. На цоколе монумента начертаны слова на норвежском языке. «Норвегия благодарит вас!» На боковых сторонах, на норвежском и русском языках, в памяти советских солдатах, павших в битве за общее дело в 1941-1945 годы. Здесь, на Вестре-Гравлюнд, захоронены 347 советских солдат. 8 июня 1952 года состоялось торжественное открытие русского монумента в районе Хаганес в Киркенесе, Северная Норвегия. На памятнике выполнены надписи на русском и норвежском языках. «Отважным советским солдатам в память об освобождении города Киркенес в 1944 году». Военное кладбище на острове Тьетта. После окончания Второй мировой войны Норвежское правительство приняло решение перезахоронить здесь останки советских военнослужащих, погибших в немецком плену на территории Северной Норвегии. Открытие военного кладбища состоялось 8 июля 1953 года в присутствии министра иностранных дел Норвегии, посла СССР и местных властей. В соответствии с решением норвежского правительства все расходы по оборудованию кладбища, финансировались из госбюджета Норвегии. На кладбище захоронено 7703 человека. Крошечная норвежская деревня Ванса, полуостров Листа, самый юг Норвегии. Местная церковь и кладбище при ней. На кладбище памятник советским солдатам, освобождавшим Норвегию. Местные жители приносят сюда цветы и сажают розы. Они помнят, что много лет назад Неподалеку располагались лагеря советских военнопленных, которые работали на строительстве нацистских военных укреплений. И еще десятки памятников, обелисков, просто могильных плит в местах захоронения военнопленных и красноармейцев, погибших при освобождении Норвегии. Экспозиции в местных музеях, рассказывающих о лагерях военнопленных, непрекращающаяся работа по выявлению захоронений и опознанию останков советских солдат погибших на территории Норвегии. Здесь планировалось разместить информацию о демонтаже памятников красноармейцам или о разрушении советских воинских захоронений в Норвегии или еще что-то в этом роде. Словом, информацию, подобную той, что периодически поступает из разных европейских стран в течение нескольких последних лет. Мы специально искали ее, чтобы сохранить объективность этого очерка, который иначе... Может показаться несколько однобоким, но не нашли.